И вот мы заметили, что все эшелоны, которые шли в сторону фронта, останавливались обязательно в оболе. Происходила заправка паровозов водой, только после этого они шли дальше. И вот мы решили разработать операцию по взрыву этой водокачки. Взорвать ее нелегко было. Вот смотрите, здесь расположены были доты, 90 человек охраны. По высотам? По высотам, совершенно правильно. Сейчас доты все обрушились. А тогда это была большая сила. Если штурмовать через реку, значит, погубим большое количество партизан. По нашему заданию в комендатуре работала подпольщица Нина Азолина. Она сказала, дайте мне такую мину, чтобы она была похожа на кусок каменного угля. Я ее занесу на территорию водокачки и взорву. Начальник штаба партизанского отряда Петр Дмитриевич Кузиков соорудил такую мину. Две шашки тола Залил воском. Этот воск набил каменным углем, положил капсюль, сделал соответствующее углубление, чтобы капсюль от удара не мог взорваться преждевременно. Нина Золина забрала эту мину и унесла в сумочке на территорию водокачки. Она могла туда пройти по своему служебному пропуску? Да. Занесла, значит, она мину, нагнулась, будто бы поправить туфель, и положила мину в кучу каменного угля. Ждем одни сутки, вторые, третьи, а взрыва нет. Ребята сидели день и ночь на соснах и наблюдали в бинокль за оболью. И вдруг на третий день двенадцать часов взрыв, водокачку как корова языком слезала. Больше двух недель ее восстанавливали. В оболе образовалась пробка, эшелоны, как говорят, без воды ни туды и ни сюды, а мы в это время... Передали нашей авиации, бомбите пробку. И день и ночь гудели самолеты. Все тут с землей перемешано. И железная дорога была уничтожена. По неполным данным, немцы не получили на фронт примерно 700-800 эшелонов за это время. Для наступательных действий советской армии это имело большое значение. Очень важная операция была, когда наши разведчики обнаружили группу эшелонов, идущих в сторону фронта. Как раз перед битвой на Курской дуге. Эта группа эшелонов, их было 11, почему-то совершенно не охранялась. В вагонах было только сено. Когда наши самолеты летали над эшелонами в порядке разведки, смотрели, то ни одного выстрела по самолетам не было. Очень странно все это выглядело. Мы дали задание Николаю Алексееву узнать, что же это за сенные эшелоны идут на фронт. Николай Алексеев взял бутылку с бензином и поджег одну платформу. Немецкие охранники набросились, стали баграми растаскивать горящие сено, и оказалось, под сеном брезент, а под брезентом танк, а танки — тигры. На танке было написано «Тотенкопф». «Мертвая голова». Много еще интересного рассказал Маркиян. В общей сложности за 605 дней и ночей борьбы с фашистами юные подпольщики совершили 21 крупную операцию, не говоря уже о ежедневном сборе ценных разведывательных данных. Конечно, фашисты были не только взбешены, они предпринимали все меры, чтобы обнаружить подпольную организацию конце концов им удалось напасть на след. Они заслали провокаторов, которых многих узнал и выдал. Начались аресты. Я встретился с Аркадием Николаевичем Барбашовым. Сейчас он работает слесарем на местном кирпичном заводе. А тогда был членом организации, и именно он спас Ефросинию Зенькову. Барбашов рассказал, как ему это удалось. Услыхал я, что в обали аресты, пошел в обли узнать, кого именно арестовали. Оказалось, нашу подпольную организацию почти всю схватили. Один полицейский проговорился, всех арестовали, кто имел связь с партизанами. Только атаманшу не схватили. Атаманши фашисты Зинькову звали. А мне было известно, что она в Полоцк уехала по заданию партизан. Надо было как-то предупредить ее. Мать ее арестовали как заложницу. Отец успел скрыться. Ну, я и пошел туда, под Полоцк. Долго ждал, и вот вижу, на одной из немецких машин она едет. Там и другие женщины были. Я начал махать, остановил машину. Фруза сразу заволновалась. Я ее позвал. Она говорит немецкому шоферу. «О, кавалер мой!» И немец начал смеяться. Машина поехала дальше, а мы остались. Я говорю, все арестованы, спасайся. Я ухожу в партизанский отряд. Она пошла узнать о семье и как раз в лесу встретила отца. Они направились тоже в партизанский отряд. Ее бы сразу схватили немцы, если бы она появилась в городе. «А кто еще уцелел?» — спросил я. Тогда уцелела Зина Портнова, я и еще несколько ребят. Навестил я и Ефросинию Савельевну Зенькову. Она приболела. Сказывались, видно, переживания, выпавшие на ее долю. Но все же она и сейчас очень порывисто, подвижно, легка. А какой энергичной была в молодости! Попросил ее рассказать об организации подполья. Однажды пришел представитель из подпольного райкома партии Маркиянов, дал задание – организовать подпольную комсомольскую организацию. Первое время нам поручали вести разведку, собирать сведения о гарнизоне, о войсках, о движении поездов, с какими они грузами. А как название «Юные мстители» возникло? Нашей работой руководил подпольный райком, так вот, райкомовцы и назвали нас юные мстители. Начинали мы постепенно, помаленьку, но не было такого случая, чтобы нам дали задание, и чтобы мы его не выполнили, несмотря на то, что было тяжело и очень опасно. Евросинья Савельевна, расскажите о каком-нибудь эпизоде борьбы, о диверсии. У нас много было диверсий. Вот расскажу вам об одной из них. Это было на заводе. Из льна здесь вырабатывали нитроклетчатку и вывозили в Германию для изготовления пороха. И нам было дано задание, чтобы мы вывели из строя этот завод. Мне пришлось нести мины для взрыва этого завода. Несла я их в бидоне с молоком. И вот мне встретились полицейские. «Эй, иди сюда!» «Тебе говорят, иди сюда!» Я как будто не слышу. Они снова повторяют. Подхожу к ним и думаю, как мне выйти из этого положения. Вижу, идет на расстоянии комендант. Я стала кричать «Пан офицер! Пан офицер!» Он подошел и на меня ругнулся. «Че дура орешь?» Я объясняю. «Несу миль к дольче дольше солдат, станция Обль». Эти слова сказала по-немецки, они любили, что их язык изучают. Он говорит, ах, миль, дочь, солдат, станция, оболь, заргут, понянка, заргут, и улыбается. Я говорю, да-да, пан". и беру бидон, и мне махают, иди, мол, иди. Но я пошла, конечно. Когда я шла, руки у меня отнимались, чудилось, будто стреляют в спину. Донесла я до места, и с Марией Дементьевой мы эти мины сразу же замаскировали. Не успели отойти за речку, как грянул взрыв, и поднялся в воздух завод. Дым такой черный, ужасно, что было ужасно. Ну, начали поцелать шпионов и провокаторов разных, начали искать, кто это сделал и как, все хотели поймать. Мне хотелось узнать не только о боевых делах, но и о ребятах подробнее. Какие они были? Обыкновенные были, ответила Зинькова. Обыкновенные ребята, но когда на нашу землю ступил враг, каждый старался помочь фронту. Мы были комсомольцами, горели душой за советскую власть. Все были настоящие комсомольцы, готовые и в огонь и в воду. Жаль, что многие погибли. И моя семья погибла, отец, мать и тетя. Меня они не поймали, а забрали их. Они погибли вместе с моими товарищами. И просине Савелина, кроме вас, кому еще было присвоено звание Героя Советского Союза? Портновой Зине она была хорошим товарищем и была очень улыбчивая. Однажды послали ее в разведку узнать причину провала организации, установить новые связи. Но когда она пришла в деревню Маштишны, ее опознали. Она пыталась убежать, ее догоняли, и она хотела себя убить, у нее была лимонка. Она бросила эту гранату, но граната не взорвалась, и Зину схватили. Начали ее допрашивать, мучить, издеваться. Она была так избита, что не могла ни стоять, ни сидеть. Это дело было в обале. Однажды во время допроса зазвонил телефон. Офицер поднял трубку и стал слушать. И в этот момент Зина схватила со стола парабелум и убила его. Когда она была в отряде, то научилась хорошо владеть оружием. Очень способная была девочка. На выстрел бежал еще один офицер. Зина убила и его, и бросилась к речке. Отстреливалась, хотела переплыть речку. Но кончились патроны, ее окружили. Она нажала курок, а выстрела не было. Ее снова взяли, снова мучили. Потом отправили в тюрьму в Полоцк. Там сидела с ней одна девушка, и она нам потом о Зине рассказывала. Когда Зину должны были увезти, она сказала этой девушке, «Прощайте, если кто останется жив, расскажите, что сегодня последнюю ночь живу, что сегодня уже меня поведут на расправу». И в четыре часа утра ее увели. Епросинья Савельевна вздохнула, Очень мужественная девочка была. Кроме музея есть в оболе обелиск, поставленный в честь подвигов героев-подпольщиков. Есть школа имени Героя Советского Союза Зины Портновой. Комбайн осторожно объезжал бетонный серый с черными подпалинами дот. Пшеницу скачала ветром. Она шуршала, и будто море... Переливалась волнами. Литые бетонные доты, вросшие в землю, торчали в поле словно черепа с пустыми глазницами. Их было много. Выстроившись в изогнутую линию, доты глядели из-под с пригорков таились на пушках рощ. Здесь, на берегу пограничной реки Бух, 22 июня вспыхнули первые бои. Были совершены первые подвиги. Мы не знали, какие величественные и трагические дела происходили тут. Защитники этих сооружений погибли, не сделав ни шагу назад. По проселку катил зеленый газик, из него кто-то помахал рукой, и комбайн остановился. С комбайна слез грузный здоровяк. Из машины выпрыгнул стройный среднего роста мужчина. Они пошли навстречу друг другу, встретились в пшенице, пожали руки. «Ты чего сам выехал? Не проставить же комбайну, Тимофей Андреевич? А бригадой кто командовать будет?» «Все, что надо, я сказал, когда к машины готовили». «А в атаку пошли. Что ж, я в траншее останусь?» «Командиры бой шли вместе со всеми, а то и первыми на штурм поднимались». Этот военный разговор меня натолкнул на мысли. Те, кто сегодня живет и трудится рядом с дотами, говорит таким армейским языком, наверное, что-нибудь знают о первых боях на границе и вообще, кто они, эти люди. Мне повезло. Человек, приехавший на газике, оказался первым секретарем Сокольского райкома партии. Фамилия его Маханек зовут Тимофеем Андреевичем. Повезло не только в том, что он здешний партийный вожак и познакомил меня с людьми и достопримечательностями этого района Львовщины, а еще и в том, что сам Тимофей Андреевич оказался именно тем человеком, который помог найти ответы, дать объяснение многим событиям, происшедшим на этой земле. Сельская жизнь и работа не менее напряженная, чем городская, но все же нет в ней суеты и торопливости. Здесь люди вершат свое большое дело, кормят страну хлебом, овощами, фруктами, дают сырье промышленности, и делают они это солидно, без беготни, без нервных криков и экспансивной жестикуляции. Здесь даже говорят не так, как в городе. На селе беседуют основательно, неторопливо, без каких-нибудь потрясно или убийца можно. Вечером за чашкой чая у маханька обстановка располагала поговорить не только о заготовке силоса и надоях, но и о делах личных. Я спросил, вы из каких мест, Тимофей Андреевич? Из Сумской области. Окончил там в 1938 году педагогический техникум. Работал в школе, поступил в учительский институт. Маканек помолчал, видно, не хотелось ему заводить долгий разговор, в котором неизбежны грустные воспоминания. И резюминер.